Глава 14. Итак, в одно время маркиз Дюре и бедная Шар готовились проститься с жизнью. Мы видели, как маркиз, поражённый словно громом обликом поля, упал без чувств к ногам молодого человека, который сам испугался ужасного впечатления, вызванного его внезапным появлением. Что касается Шара, то причины, приблизившие его смерть, были совсем иными, но вытекали из той же драмы. Появление Поля произвело пагубное воздействие на обоих и потрясло одного из стариков ужасом, другого слишком сильной радостью. Накануне того дня, когда положено было подписать брачный договор, Ошар почувствовал, что он нездоров. И всё-таки вечером пошёл помолиться к могиле своего бывшего друга и господина. Оттуда он, как всегда, удивляясь этому зрелищу, смотрел на великолепный заход солнца за море. Он следил глазами за исчезновением его пурпурных хвостблесков, и будто светило притягивало к себе его душу, чувствовал, что силы покидают его вместе с последним светом дня. Вечером слуга из замка пришёл по обыкновению спросить, не нужно ли ему чего-нибудь. Не найдя старика дома и зная, в какую сторону он обычно ходит, лакей пошёл вглубь парка и вскоре наткнулся на лежащего без чувств ошара. Он взял его на руки, перенёс в дом и побежал сообщить господам, что старику нужен врач и священник. Весть, объявленная Маркизе в минуту борьбы различных выгод и страстей действующих лиц этой драмы, дошла до ушей Поля. Он понял, что из-за тяжелого приступа болезни у Маркиза брачный договор подписан не будет, и потому, крикнув Маргарите, что она может найти его у Ашара, побежал в парк. Отыскав дорогу к домику со сноровкой моряка, которому указателем пути служит небо, Он явился в комнату своего старого друга, когда тот уже немного пришёл в себя, и бросился в его объятия. Радость оживила Ашара. Мысль, что он теперь может умереть на руках дорогого человека, придала ему новые силы. Ах, это ты! ты воскликнул старик, обнимая его. Я уже и не надеялся тебя видеть. Как же ты мог подумать, что я Узнав о твоей болезни, не прибегу к тебе в ту же минуту. Но где мне было искать тебя и как сообщить, что я хотел бы в последний раз с тобой повидаться? Я был в замке, услышал, что ты болен, и сразу побежал к тебе. Как же ты попал в замок? спросила Шарр удивлённо. Поль рассказал ему всё. Как же странно порой складывается наша судьба. "Воскликнул старик, выслушав его рассказ. Что привело через 20 лет юношу к его колыбели и одним видом сына лишило жизни убийцу его отца. Да-да. В нашей жизни много странного, задумчиво проговорил Поль. Но к тебе меня привела признательность и любовь. Маркиза не отпустила к тебе ни врача, ни священника. Ты их не жди." Мы бы однако могли и поделиться. Маркиз боится смерти, так пусть бы оставил себе доктора. А мне бы прислали священника, потому что мне жизнь уже надоел. Я возьму лошадь их через час, он ей через час будет поздно, сказала Шар слабым шепотом. Священника. Только бы священник. Я больше ничего не хочу. Конечно, я не могу заменить его, нерешительно сказал Поль. Но ты обо всём можешь поговорить со мной, ведь я твой друг. Спасибо тебе, сынок. Тогда кончим мерзкие дела, чтобы после уже ни о чём, кроме Бога, не думать. Ты говоришь, что маркиз тоже умирает? Да, он был при смерти, когда я ушёл. Ты знаешь, что после его смерти имеешь право взять документы о твоём рождении, которые лежат в этом ящике. Знаю. А если я умру раньше его и без священника, кому их доверить? Старик, собравшись силами, приподнялся и показал полю ключ у себя под мышкой. Так да возьми ключ. Открой вот этот ящик. Там ты найдёшь шкатулку. Ты человек благородный. Поклянись, что не откроешь этой шкатулки, пока маркиз жив. Клянусь Оль протянул руку к распятию в главе кровати. Слава богу, сказала Шар. Теперь я умру спокойно. Ты можешь умереть спокойно, потому что сын держит тебя за руку здесь, а отец протянет тебе руку на том свете. Так ты думаешь, что он доволен будет моей верностью? Да. Ты ему мёртвому был верен так, как другие редко бывают преданы живым. Ты знаешь, задумчиво произнёс старик. Я часто думаю, что, может быть, слишком покорно исполнял его волю. Мне бы не надо было допускать этой дуэль, и нельзя было оставаться на ней спокойным зрителем. Вот в чём я хотел покаяться священнику, только одно это тяготит мою душу. Иногда мне приходило в голову, что эта дуэль без секундантов просто убийство. Тогда ты понимаешь, тогда я уже не свидетель, а сообщник. Не знаю, тихо ответил Поль. Не знаю, Шар. Всегда ли справедливы человеческие законы и законы чести? Но мне кажется, дуэль не может, как бывало в старину, считаться честным судом. Впрочем, всё это должна решать совесть человека, а не рассудок. По крайней мере, я скажу по совести, сделал бы на твоём месте то же, что и ты. Если совесть обманула тебя, она обманывает и меня так же. И в таком случае я имею полное право простить тебя и прощать от себя и за моего отца. Спасибо тебе. Спасибо, сказал старик, пожимая руки молодого человека. Ты утешил меня перед смертью. потому что у коры совести ужасно в эту минуту. Поль воскликнул, поль вздрагивая: "Слушай, что такое? Разве ты не слышишь? Ничего не слышу. Мне показалось, что кто-то зовёт меня. Слышишь? Так и есть. Кажется, это голос Маргариты. Выйди к ней", сказал старик. "Мне надо побыть одному". Поль бросился в другую комнату. И услышал, как кто-то под окном в третий раз произнёс его имя. Он побежал к двери, отворил её и увидел Маргариту, уже выбившуюся из сил и упавшую у порога на колени. "Сюда! Сюда!" закричала она с выражением величайшего ужаса на лице, как только увидела поля.